Глава 22 Зайдя в портал, который вёл в мир Морфея, я усмехнулся, глядя на то, что нас тут ожидало. Найти этот пробой они не могли, но примерно понимали, где он. А потому притащили сюда столько войск, что страшно даже представить. «Нет, здесь нужен не один Левиафан. Тут их нужна сотня». а может и больше. Морфей не зря занимал одну из ведущих позиций в условном рейтинге богов по степени мудачества. Он смог перекинуть сюда свою силу и поднять спящую армию. Насколько я знаю, он и опасен тем, что ему не требуется постоянно держать своих марионеток на прямой подпитке, ведь во сне у них потребление энергии падает до нуля. Но в любой момент он может выдернуть их снова оттуда. Это один из его любимых способов захватывать чужие миры. Когда спящие просыпаются, то у живых не остаётся никаких шансов. Но самое главное, что сейчас моя голова была забита мыслями об Урлихе. Как пройдёт наш разговор, я не знал. Но то, что он будет любопытным, даже не сомневался. — Отец, мне уничтожить их всех здесь? — спрашивает тихонько Ларик, чтобы его никто не услышал. «Подожди, я пока еще наблюдаю», — отвечаю, положив руку ему на плечо. «И я его понимаю. Услышат, так сразу же нападут. Хорошо, что я первым не загнал сюда Левиафана. Смотрю я вот на всю эту армию и понимаю, что нам предстоит трудное сражение. А еще явно нелегко будет, если все они вдруг окажутся в моем мире. А ведь они могут туда прийти, если победит, например, Морфей. который сможет создать большой проход и будет контролировать достаточно земной энергии. В то же время кодекс мне говорит, что ещё не время. Правда, у меня было время подумать. Много времени, пока я восстанавливался, и мне теперь немного стыдно за свои эмоции. Потерял контроль, как пацаны. Нет, я не жалею, что пошёл к богине, в этом я как раз молодец. А вот мои эмоции в сторону Кодекса — это неправильно. Но я лишь надеялся, что таким образом смогу получить от него ещё больше ответов. Оказывается, не судьба. Однако я уже полностью успокоился и понимаю, что Кодекс прав. И сейчас совсем по-другому смотрю на этот мир. Хотя, раз ты тут вырос и провёл столько времени, то что тебе мешало умнеть самостоятельно? Гордыня? Прошлые заслуги? И кто ты без них? Вот когда твои близкие оказались перед ликом смерти, что ты мог сделать? Это как напоминание, чем люди отличаются от богов. Боги чаще всего убивают в себе любые эмоции ради силы. И они лишь пожали бы плечами, ведь у них нет друзей и любимых, а только расходный материал. Однако тут я утрирую и сильно преувеличиваю. Не все боги так поступают. Вот троица богинь не отринула свои эмоции, они научились жить с ними, направляя их только на своё благо. Эмоции делают их сильнее, не убавляя наслаждения от своего существования. Хотя и богами быть не так уж и хорошо. Взять хотя бы этих трёх богинь. Каждая из них сумасшедшая, как ни крути. Но при этом они несчастные женщины, которые создают потомство из своей крови. Ведь своих детей у них нет и не будет. Ну, если не считать червя-мораны, да как раз из-за таких экспериментов у них кукуха едет. У богов с этим всё не так просто. А сколько раз в прошлом я решал, кому жить, а кому нет. И пусть я не предавал и не убивал невинных, но всё равно понимал, что от моего решения зависят жизни очень многих. Теперь я смотрю на эти вещи совершенно не так. Ведь я тоже обратился к кодексу за помощью и нетерпеливо ждал его решения. При этом задумывался, почему он возьмёт и не поможет мне просто так, если он может это сделать. А на самом деле даже не подумал, может ли он, и почему обязан. Он дал мне всё, что у меня есть, и этого достаточно, чтобы решить эту проблему, как оказалось. Просто я решил пойти по пути, который был самым простым, с другой же стороны. Может, я просто хотел его услышать? Тем временем нас уже заметили, и я готовился так же, как и Ларик. При этом мы сейчас были с ним похожи тем, что оба улыбались. Здесь было много марионеток, похожих на людей, из какой-то жёлтой субстанции. Но, наверное, самая основная сила — Это песчаные существа, что были немного схожи с моими тварями, которых я призываю. Здоровенные аморфные комки песка. В них тоже были души, которые поработил морфей, человеческие души. И пусть они сражались на его стороне, но души плакали и ревели. Им было больно, и они устали. Они хотели на перерождение, да кто отпустит их? «Именно в такие моменты понимаешь, насколько мы, охотники, отличаемся от всех тех, кто любит использовать души. Мы им не вредим, а наоборот, помогаем». «Я готов», — сообщил мне Ларик. «Я тоже», — отвечаю ему и запинаюсь. «Какого?» Только и успеваю ответить, как в следующий момент осознаю, что моя голова начинает кружиться, и что-то очень странное со мной происходит. «Отец», — взвал Ноуна, — воскликнул Ларик, оказавшийся рядом со мной. А вот ответить я не могу. Мои зубы сжаты настолько сильно, что невозможно разомкнуть рот. Я уже было подумал, что это влияние Морфея как вдруг ощутил, как что-то нежное прикасается к моей ауре. А затем мои глаза удивленно распахнулись. «Неужели это действительно происходит сейчас со мной?» была моя последняя мысль, прежде чем я закричал очень громко, от всей своей души. Затем крик постепенно перешел в рычание, наполненное силой и яростью. А когда я открыл глаза, то увидел, как на нас мчится вся эта армия с одной-единственной целью — разорвать. Обитель охотников миохель на стыке сотен пудеводных нитей. Большой просторный зал сегодня сверкал чистотой, огнями и бурлил жизнью. А ведь последние годы он не использовался. Однако сегодня был особенный день. Охотников посетят необычные гости, и потому зал для танцев был отполирован и приведён в порядок. Когда прибудут гости, то они не смогут даже понять, что ранее им не пользовались очень давно. Любая деталь, на которую только может упасть взгляд, была идеальной. «Ещё долго ждать?» — нетерпеливо обратился Виргос к Дэну. «Не торопи наших гостей, они этого не любят», — усмехнулся старый охотник. «Понятно», — он тяжело вздохнул. Если сейчас взглянуть на охотников, то они были похожи больше на неуклюжих женихов, которые ждут своих невест и никак не решаются пригласить их на танец. Хотя они умели танцевать, ну, точнее, большинство из них умели, но вот эта тема совершенно не нравилась им. Из-за этого многие ощущали себя не в своей тарелке. Однако, когда им сообщили цель этого мероприятия, то вызвались все без исключения. Каждый хотел помочь своему собрату и в этом стремлении был готов даже найти глупые танцы. Правда, танцевать сегодня не придётся. Вернее, им не придётся. У них будет совсем другая роль — роль наблюдателей. «Только я ощущаю себя идиотом!» — вдруг прозвучал другой голос. Дэн хмыкнул. «Тебе уже под 700 лет, а ты всё ещё ведёшь себя, как какой-то пацан!» — упрекнул его Дэн. «Сказано ждать, значит ждать. И не смей ляпнуть такое при наших гостях. Им это, может, не понравится». «Да? И что они тогда сделают? Откажутся танцевать?» Засмеялся он, а потом прикрыл рукой рот и замялся под осуждающими взглядами почти трех десятков пар глаз. «Прошу меня простить, я сказал лишнее». «Слушай, Дэн», вмешался Сигурд. «Если он ведет себя как пацан в таком возрасте, то кто тогда Сандр?» — весело спросил он. «Сандр?» — хмыкнул снова Дэн. «Великий охотник! Человек, который в одиночку сражался против порождений недор бездны». — Человек, который убил Гариву и Мирану. Он тот, кто уничтожил гедру хотя и сам при этом умер. Еще вопросы? — Пожалуй, я тоже помолчу, — опустил голову и этот охотник. Сигарду было тысяча с копейками лет, но, увы, он и близко не мог похвастаться такими подвигами, как Хсандр. А ведь Дэн перечислил далеко не все. Очень и очень далеко. — Идут, — взволнованно сказал Дэн. и проверил еще раз, как он выглядит. «Приготовились!» И охотники тут же оживились. Все проверили, как и где они стоят, ведь сегодня этикеты, правила очень важны. Их гости любят ритуалы, и все, что связано с приличными манерами. Огромные врата стали неспешно открываться, и в проеме показался сгорбленный старичок. Демион, один из старейшин ордена. «Прошу за мной!» — сделал он вежливый поклон в коридоре и услужливо выставил руку в приглашающем жесте. Гости не стали медлить и вошли. ву — не смог сдержать свой возглас молодой Риф. Никто и ничего ему не сказал, ведь все были с ним согласны, когда в зал впорхнули двенадцать прекрасных, как сама жизнь, девушек. Все они были одеты в лёгкие платья, словно на улице, и не бушевала вечная зима, которая могла заморозить кровь ледяного дракона. А впереди этого прекрасного цветника не шла, а плыла особо не уступающая им в красоте. Тут уже настало время Дэна действовать, и он вышел вперёд. «Приветствую тебя, дорогая Роза!» Подойдя к ней, он поцеловал ей руку. «Орден охотников приветствует вас, дорогие дамы!» Ты, как всегда, учтив и изыскан, как медведь в малиннике, — улыбнулась старшая жрица Ордена Кровавой Розы. Про Орден Кровавой Розы можно говорить много. И в то же время ничего. Но этот Орден имеет не меньше своих тайн, чем те же иерофанты или бродяги из Ордена Кракена. да охотников, конечно, они не дотягивают, но и у них много общего. Например, кодекс. Он у них тоже есть, только свой. А ведь очень немногие ордена имели свой кодекс. Очень-очень немногие. Хотя было другое мнение, что кодекс един. Просто открывается он некоторым избранным с разных сторон. Да подлинно смертным этого не было известно. Орден был необычен тем, что мало кто знал, чем они занимаются. Вроде готовят убийц. Возможно. Вроде помогают слабым, не такое бывало. Может, просто не любят, когда к ним лезут без спроса? Вот это определённо точно. Если собрать сотню глав орденов, то не факт, что хотя бы трое из них точно знали возможности ордена Кровавой Розы. А вот похвастаться возможностью увидеть их вживую — это вообще на грани фантастики. Чаще всего их видят простые люди, ведь они сами решают, кому, где и как помочь или убить. Но сегодня это не учитывалось. И, несмотря на их правила, к ним был отправлен запрос на помощь, чего не случалось очень давно, даже на памяти Дэна. Хоть настоятельница Розы и уверяла, что такое уже происходило. Тут сложно сказать, как много ей лет. скорее всего просто пытается напустить загадочностью свои особе но это не факт мило у вас тут роза оценивающим взглядом окинула зал неужели даже прибрались для такого случая прибрались хмыкнул дэн у вас вообще то всегда тут идеальная чистота и дэн в принципе не соврал охотники умели не только убивать но и убирать если ты не умеешь обращаться со шваброй то и меч в руку тебе никто не вложит». «Как скажешь», — усмехнулась она и подошла поближе. «О, а ты сегодня трезвый. На моей памяти такое бывает крайне редко. Случилось что-то действительно чрезвычайное». «Вы правы, милядер Роза», — кивнул Дэн. «Нам требуется от вас всего лишь один танец». «Действительно?» — наигранно удивилась она и покачала головой. «А я думала, что вы решили угостить дам ужином». потому и позвали меня вместе с моими сёстрами. Или, может, Кодекс разрешил вам жениться, и теперь идёт поиск достойных кандидаток?» «Вот тут точно пока без изменений», — усмехнулся Дэн. «Жаль, очень жаль», — заулыбалась женщина. «А то мои сёстры все, как одна, идеальные жёны», — сказала она и повернулась к девушкам. «Правда, девочки?» Только после того, как их спросили, Девушки согласно кивнули в такт. Любой брошенный взгляд со стороны и могло показаться, что это девушки проходят жесточайшие тренировки, а не стоящие рядом суровые мужчины. Ведь они ведут себя как солдаты на построении. А охотники стоят спокойно в развалочку и при этом перешептываются и улыбаются. В то же самое время ни у одной девушки на лице не видно улыбки или любой другой эмоции. «Желаете отобедать?» Вдруг спохватившись, предложил Дэн. «Желаю!» — усмехнулась Роза. «Но не буду, по крайней мере, не сейчас. Вам же срочно понадобился танец. мне не вижу смысла откладывать его». «Нужен! И сильно, как вы уже поняли. И понадобится он нам через...» Глаза Дэна слегка закатились, как будто он прямо сейчас консультировался с кем-то, кто находится далеко отсюда. «Час и четырнадцать минут будет идеально!» Дальше начались разговоры, в которых охотники объясняли, что требуется от девушек и что они должны будут в этот момент сделать. Настоятельница Роза улыбалась и качала головой. Ей уже приходилось делать нечто похожее, но не такой сложности. Но раз здесь настолько сильные охотники, то она была уверена, что всё получится. а всё почему потому что не могут два кодекса оказаться в одном месте и потерпеть неудачу. Никто из присутствующих не хотел надолго откладывать предстоящее дело, и началась подготовка. Охотники встали кольцом, а внутри него оказались девушки, которые приготовились к танцу. «Раз мы уже готовы, то, может, пора назвать имя того счастливчика, которому вы решили помочь?» — с усмешкой спросила Роза. «И правда пора?» — задумался Дэн. «Его имя сандер Великий охотник Сандр. Погиб...» «Достаточно!» — громче, чем обычно ответила взволнованная Роза. «Я знаю, про кого ты говоришь. Клянусь кодексом. Мы сделаем это, и у нас всё получится. Мог бы и сразу мне сказать». Дальше началось то, чего охотники всегда не одобряли и не любили, а именно танцы. Каждая девушка, стоящая в кругу, вдруг начала бы вытанцовывать одни ей известные движения. Всем этим руководила Роза, которая тут была главной. Один только Дэн улыбался, любуясь плавными движениями танцующих нимф. Однако вскоре девушки начали ускоряться в танце. Вначале казалось, что они сонные и поэтому так медленно движутся. Но прошло всего минут десять, и Роза взмахнула руками. а вот из них по залу начала разливаться странная энергия, которая была какой-то древней и непонятной, после чего в зале зазвучала причудливая мелодия, и девушки уже вместе с Миледи ускорились. Скуга прошла моментально, и каждый находившийся в зале охотник сейчас с любопытством и изумлением наблюдал за изменениями девушек. Они уже были не похожи сами на себя и двигались, словно дикие звери в каком-то своём зверином ритуале. но при этом каждое движение было выполнено идеально. И зал начал наполняться силой. Великой и необузданной силой, до да такой, что стены помещений вдруг завибрировали. Хотя это место строили известные архитекторы, но даже на их крепкую постройку эта сила магическим образом повлияла. Дэн смотрел на представление с замиранием сердца и даже боялся дышать, чтобы не пропустить ни одного движения нимф. Это было поистине великолепное зрелище. И теперь девушки уже двигались на такой скорости, на которой не каждый мастер меча сможет сражаться хоть минуту, но, кажется, они даже не устали. Ещё Дэн заметил, как в танце меняются их лица. Одни девушки улыбаются, другие скалятся, словно готовы напасть. Кто-то вот-вот расплачется, а на лицах других было озорство. Каждая из них в этом танце олицетворяла свой порог или даже грех. Несмотря на весь свой опыт, он не мог понять до конца, что происходит здесь и сейчас. В этом и был весь магический и необъяснимый орден кровавой розы. Не помогло ему и то, что он когда-то разделил ложе с розой, и не раз. Правда, во время редких свиданий они, конечно же, не обсуждали ордена и свою жизнь в них. Возможно, поэтому Мак и доверил ему лично встретить Розу сегодня. Пока он размышлял о прошлом, в зале произошли некоторые изменения. Теперь девушки двигались ещё быстрее и стали сливаться, если посмотреть на танец обычным зрением. И это было по-прежнему волшебно и захватывающе. Ещё Дэн заметил, что энергия, которая сейчас бушует в зале, начала действовать на охотников, и на него в том числе. Ему хотелось выхватить свой клинок и с победным кличем броситься в сражение, в котором он смог бы показать всё, на что способен, вступить в битву, которая будет на той грани, по которой часто ходил Сандер, и куда реже отправлялся он сам. А ещё ему прекрасно было видно, что почти весь танец Роза смотрела на него, загадочно усмехаясь. «Не злой ухмылкой!» а скорее игриво, и, кажется, он осознал, что все эти годы скучал по ней. За женщиной — красота, которая могла соперничать только с её острым умом. Никогда она не задавала лишних вопросов и не спрашивала, почему он должен сегодня уйти. В то же самое время, когда Дэн приходил, она открывала двери своего жилища, но потом как-то внезапно их дороги разошлись. И, наверное, подспудно он переживал об этом, «Готовьтесь!» — внезапно рявкнул Дэн, но не смог перекричать мелодию, которая гремела уже по всему залу. Ему говорили, что это будет сложный ритуал, и он не верил до конца, но только сейчас понял. Охотники, которые тут собрались, тоже не самые слабые ребята, но им тяжело здесь находиться. Однако это и неудивительно. Танец продолжается уже пятый час, ведь он из высшей ступени поклонения Ордена Розы. Такие ритуальные танцы они проводят не чаще, чем раз в столетие. И не потому, что не могут, а просто нет нужды в этом. Даже за самый простой танец девушек из Ордена Кровавой Розы любой король готов осыпать их золотом. Вот только они не пойдут на такое. Девушки танцуют только тогда, когда сами хотят, и для тех, кого выберут. Их магия заключается в поддержке и может усиливать на разное время людей. однако это не означает, что они беззащитны. Орден Кровавой Розы существовал уже долгие столетия, и, конечно же, находились те, кто хотел найти место их обитания, напасть и пленить. Вот только такие глупцы пропадали без вести ещё по дороге, не добившись желаемого, а Орден продолжал спокойно процветать. «Пора!» — раздался ещё один крик от Дэна, и каждый охотник в зале понял, что ему нужно делать. Они активировали свою силу на полную, а затем начали вливать её в общий энергетический поток. В тот самый поток, который через огромное расстояние сейчас стремительно направлялся к Сандру. Весь ритуал занял примерно 12 часов, за которые даже Дэн вымотался полностью. А девушки так вовсе попадали без сил на пол. И так там лежали, пока к ним не подбежали мужчины и не стали приводить их в чувство, Одна лишь роза уверенной походкой приближалась к Дэну. «У нас получилось», — с вымученной улыбкой сообщила ему. «На ближайшие несколько часов Сандер получит очень неплохую прибавку к своей силе». «Жаль, что не навсегда», — скривился Дэн. «Не переживай, дорогой», — погладила она по щеке огорченного мужчину. «Тех крох, которые у него останутся, ему хватит для качественного скачка в силе». «Скачка!» — прищурился он. «Я ведь ничего про это не говорил!» Она звонко засмеялась. «Мне и не нужно было. Я почувствовала Лассандра в момент ритуального танца. Вы, ребятки, очень недооцениваете своего, возможно, самого необычного брата. Он еще вас всех удивит. Снова. Как, впрочем, и всегда». Когда я вдруг открыл глаза, то понял, что же это было. Я видел лицо, лицо женщины, которую знал в прошлой жизни и которой несколько раз помогал. Сперва думал, что это о происке Морфея, пока вдруг не пошла энергия. Много энергии, что мощным потоком захлестнуло всё моё естество. От буйства этого энергетического коктейля мне хотелось вырвать себе сердце, чтобы оно перестало так сильно стучать. Я, конечно, привыкший к разным сюрпризам, но тут было состояние полубреда, поэтому возникли такие ассоциации. Но когда Розалинда показала мне наш танцевальный зал, в котором старались её девочки и мои братья, тогда я всё осознал. Пусть Морфей хоть сотню раз будет тёмным богом, но в то место ему никогда не проникнуть, чтобы узнать, как оно выглядит. «Отец, очнись!» — бормотал Ларик, который отбивался от атак порождений Морфея. Ларику не было сложно, однако он переживал за меня. «Со мной всё в порядке», — подошёл к нему такой лихой походкой, что он аж вздрогнул. «Отец!» — удивился он. «Это же шаг!» — а он самый кивнул ему. «Спасибо, что прикрыл меня. Но вот дальше, пожалуй, я сам. У меня вдруг появилось на несколько часов много силы. и я хочу вспомнить старые добрые времена. «Как скажешь!» Ларик тут же отпрыгнул от меня и стремительно взлетел в небо, чтобы не мешать. Я же достал свою верную аквилу и внимательно посмотрел на нее. Интересно, она, кажется, сейчас словно поет. Взмах! И тысячи врагов, стоящих передо мной, просто перестали существовать. Второй взмах! И песчаный кадавр рассыпался обратно в пыль. а души, находящихся внутри людей, стремительно уходят на перерождение. Если раньше я хотел побесить Морфея, то сейчас у меня очень плохие новости для него по поводу его мира. Ларик, я тут справлюсь и сам, а ты лети и уничтожь якори, которые держат этот мир. Уверяю, тебе никто не помешает. Я был точно уверен в своих словах, ведь я сейчас ненадолго вернул значительную часть своей силы. И как же это было приятно!